Глава тридцать восьмая Только Алина решила, что ее месть движется к грандиозному финалу, как появился он. Тот, кого она никогда не сможет простить. Мужчина, которому Алина Снежная когда-то отдала сердце и жизнь, в ответ он разделил ее с друзьями. Жестоко, бездушно, шепча ласковые слова, которые раньше говорил ей наедине. Это рвало душу, которая страдала сильнее, чем тело. Роберт Королев уничтожил все. Веру в любовь, надежды на счастье, хрупкие девичьи мечты. А взамен наградил незаживающими ранами и бесконечной волею. И он должен отплатить все. До последней слезинки. Девушка смело смотрела в глаза огню Да, ее план почти воплотился в жизнь. Осталось лишь посетить благотворительные концерты и обнажить уродливые шрамы, которые богачи скрывают под брендовой одеждой. Но она не успела. Человек, который стоял перед Снежной, мог все разрушить. Один звонок и тщательно возведенный карточный домик рассыплется. Но вместо этого Святослав подхватил ее на руки и отнес в спальню. Его тихое признание отозвалось разлившимся теплом там, где, казалось, вовек будет царить стужа. «Сделаю, что скажешь. Это не пластиковая люблю, в которой Алина больше не верила. Поэтому сердце ее забилось чаще». На девушка ощутила себя не фигурой изо льда, а по-настоящему живой. И, поддавшись порыву, прильнула к губам мужчины. Этот соленый поцелуй причинил невыносимую боль, но снежная не остановилась. Будто рвущаяся на волю птица, которая снова и снова бросалась на стекло, разбиваясь в кровь, она смотрела в глаза огнево и видела освобождение из плена месте Алина мечтала пробиться сквозь лед собственных планов, стать легкой и независимой от бесконечной боли. Жгучего страдания, всепоглощающей ненависти. Ей вдруг остро захотелось любить. Наверное, так без ноги мечтает пробежаться по берегу моря. Безнадежно и невыносимо сладко. Огнев отстранился первым. Осторожно стер соленые капли с ее лица и сурово припечатал. Спи. Алина закрыла глаза и, погружаясь в сон, впервые улыбнулась. Всего лишь уголками губ, но искренне. Раньше, опуская ресницы, девушка окуналась в пучину страшных воспоминаний, снова и снова переживая события двухлетней давности. Но сейчас она думала о том, что от огнева пахнет сладковато дымным мускусом и нагретым на солнце сандалом. Тепло и уютно. А еще безопасно. Уткнувшись в плечо мужчины, девушка доверилась видениям. Они не давили на нее, как леденящие душу, картинки преступления королева-младшего и его приятелей, а подкрадывались, словно недоверчивый пес. Терлись лоснящимся боком, утыкались мокрым носом. Новые воспоминания, которые Святослав создал для Габи, для своей женщины. Его осторожное прикосновение, хрипловатый голос, полный восхищения взгляд. Впервые за два года Алина ни разу не проснулась до самого утра. Открыв глаза, поняла, что снова одна. Она села на постели и зябко обхватила себя руками, нервно рассмеялась и покачала головой. Алина и забыла, каково это – желать чьего-то общества. Таким человеком стал тот, чье сердце она хотела похитить, а жизнь сломать. Счастье под руку с болью. Пиликнул сотовой. Алина взяла его и прочитала сообщение. «Одевайся и выходи». Накинув шубку, девушка с любопытством выглянула из спальни. Дом Огнева наполняла звенящая тишина. Не слышно даже возни прислуги. Интересно, что задумал Огнев? Алина спустилась на первый этаж и приблизилась к двери, положила ладонь на ручку и помедлила, прежде чем открывать. Сердце затрепетало в приятном предчувствии. Чтобы не ждало снаружи, Снежная была уверена, что ей понравится. И не ошиблась. На площадке перед домом стоял небольшой вертолет. Ахнув, девушка сбежала по ступенькам и приблизилась к огневу. Мужчина поднял руки и развел в стороны, будто ждал, что Алина бросится к нему в объятия. Произнес с чувством. Я похищаю тебя у этого города». «Ты умеешь водить вертолёт?» Восхитилась Снежная. «Если это необходимо», — усмехнулся он и увлёк девушку за собой. «Сейчас как раз такой случай». Помог Алине сесть и пристегнуться, а затем быстро обогнул вертолёт и устроился на месте пилота. Снежная не отрывала от мужчины взгляды широко распахнутых глаз. Огнев щёлкнул тумблером, пробежался длинными пальцами по мерцающим разноцветными огоньками кнопкам — А потом проникновенно сказал, «Сейчас мы улетим отсюда. И если ты захочешь, никогда больше не вернёмся». Губы Алины задрожали, а по щекам покатились слёзы. Как бы ей хотелось сделать так, как говорит Святослав. Но месть давно не принадлежит одной снежной. Слишком много людей вовлечено в план. Даже Сидоров, который умолял девушку всё бросить. Но если она отступит, то на карьере единственного честного полицейского так и будет стоять крест». Королёва обязана ответить за все свои преступления. Сердце разрывалось на части. Огнев неторопливо и уверенно готовил к полёту вертолёт. Когда лопасти, раскрутившись, взметнули в воздух серебряное облако снега, девушку охватило щемящее ощущение настоящего чуда. Казалось, Алина действительно может улететь от боли и воспоминаний».